«В моем кабинете разберемся», — решил он, окинув внимательным взглядом напитавшийся кровью рукав рубахи. Эвелина наклонила голову, молчаливо соглашаясь с хозяином, и пошла за ним к выходу, на пороге не удержавшись и подарив напоследок Шаре торжествующую улыбку. В своем кабинете Делеон грузно опустился в кресло, но чужачки сесть не предложил. Эвелина привычно засмущалась под тяжелым испытующим взором гончей. «Тебя не на миг нельзя оставить в одиночестве», наконец, на удивление грустно заметил мужчина. «Может, расскажешь, как все произошло?» «Нечего рассказывать», — отозвалась девушка. «Вы и так все слышали. Мне сделали неприемлемое предложение. Я отказалась. И как итог — поединок». А что ты вообще делала одна в тренировочном зале? Раздраженно поинтересовался Далион. Отпуская тебя, я предполагал, что ты поешь и отправишься отдыхать, но не думал, что ты вляпаешься в очередное приключение. Я не вляпывалась. Попыталась оправдаться Эвелина. Вы сами разрешили мне заниматься с мечом. Я давал такое разрешение в расчете на то, что твои занятия будут происходить «Только под моим контролем», — резко перебил ее мужчина. «По-моему, я дал тебе ясно понять, что ты не имеешь права обнажать меч в этом доме без моего на то позволения». «Я не думала, что этот запрет касается также и тренировок», — тихо ответила девушка, прижимая к груди ноющую руку. Увидев это, Делеон встал и подошел к своей тени. — Дай я взгляну, — попросил он, и ловко засучил рукав, не дожидаясь разрешения. Затем, легонько едва касаясь, погладил теплыми пальцами края неглубокой раны. — Жить будешь, — принял он решение, легким пасом уничтожая последствия поединка. — Спасибо! — через силу поблагодарила Эвелина. Она вдруг почувствовала себя неуютно от такой близости к хозяину. Да ли он, если и понял это, предпочел сделать вид, будто ничего не заметил. «И что мне с тобой делать?» спросил он, возвращаясь на свое место. «С одной стороны, я приятно поражен, что ты не стала вступать в настоящий бой с Шари, даже во имя спасения своей жизни. Но с другой, ты все же нарушила мой запрет». «А с ним вы как собираетесь поступить?» А смелев все же задала, мучивший ее вопрос, чужачка. Делеон сморщился, будто от сильной боли. Затем огорченно цыкнул и отвернулся. «Я не знаю», — тихо произнес он, когда эвелин уже отчаялась услышать ответ. «Шария мой друг. Конечно, порой он бывает невыносим и слишком самонадеян, но все же...» Я просто до сих пор не могу поверить, что так ошибался в человеке. Да, шари иногда производит впечатление пустого и недалекого человека, но я никогда не предполагал, что он способен на подлость. Мне очень сложно говорить об этом. Я, я буду думать, где моя ошибка и что мне делать дальше. Эвелина опустила глаза. Девушка не знала, что сказать на это. И вообще, вправе ли она давать советы в такой ситуации? Но где-то глубоко в душе Эвелины шевельнулось тщательно скрываемое злорадство —